Голова третья. Я надеюсь, это была шутка. Прознёсся и прилепил телепатический щуп к девушке. Её голова сейчас забита новостями, и вместо того, чтобы самому читать их с экрана, удобнее всё посмотреть так. Затем ещё мысли Смайла прочитал, выясняя его мнение, так как он мог дать более правдоподобный прогноз ситуации. В отличие от К. Тибез имеет знания, недоступные обывателям: политика, психология, военное ремесло и еще куча полезной информации. А его мозг хорошо способен ее обрабатывать, даже лучше меня, хотя я знаю куда больше, чем он. А выходило следующее: если до этого главы стран не обвиняли соседей в проблемах, так как беспорядки были повсеместны, то теперь добавилось два новых фактора: потеря ядерного арсенала и крупные катастрофы, устроенные охотниками и мастерами. Это стало причиной беспокойства правительства. У каждого политика есть свои источники дохода: инвестиции, бизнес, производство. Многие из них используют гильдии и их мастеров, чтобы решать вопросы с конкурентами, вкладывая деньги в своего бойца, чтобы сделать его более эффективным. Они тупо платят гильдиям, чтобы мастер становился сильнее. Так сказать выращивали мастеров, которых предпочитали нанимать. Те же инвестиции, что приносят им доход. И когда на его инвестицию нападают? Можно предположить, что это конкурент подсуетился, причём в обход гильдии. Обычное дело в бизнесе, одна акула жрёт другую, а многие вообще по головам идут, без каких-либо моральных терзаний. Только вот политики не простые люди, они правительство, они управляют армией страны, в их руках вся власть. Однако они такие же люди, с такими же низменными интересами и страхами, а также человеческим фактором. Да, у них куда больше информации, чем у обычного обывателя, но также как и обыватель Они оперируют теми данными, что имеют на данный момент. Я практически уверен, истинные не предупредили их об охотниках, хотя тут уже я сам не уверен в деталях. В любом случае, конкретно для меня нынешняя ситуация не несет ничего хорошего: стягивание войск к границам, переброс боевой техники, вообще все приготовления к войне, что уже начались, в конце концов, коснутся гражданского населения, к кем числюсь и я. Да, мне хватит сил противостоять общему призыву. Может даже принадлежность к гильдии поможет избежать проблемы. Однако пока ничего не известно. Как пойдут события дальше, никто не знает. И сейчас лучше быть подальше от города. Катя, ты нашла жилье? Спросила я девушку. Только вот все необходимое узнал из головы Смайла, как и номер хозяина жилья. Молодец, похвалил я ее, не дав что-то сказать и уже набирая номер. Разговор продлился недолго. Я готов был оплатить аренду на полгода вперед, что для собеседника было выгодно в свете последних событий. Он правда хотел дать заднюю, попытавшись меня обмануть. Мол, есть человек, который хочет купить и дом, и уже едет смотреть его. На что я просто бросил трубку. И вот хозяин дома звонит мне через 10 минут, утверждая, что человек посмотрел и отказался. Мне хотелось снизить цену, чисто ради мелкой пакости, но я не стал этого делать. В эту игру могут играть двое, а гордость не тот фактор, за который нужно сильно держаться в критическое время. Я договорился, в 5:00 утра мы должны быть там. Облепнулся я, сообщив им время. Так рано? Катя, мир начал сходить с ума. И хрен бы с ним, но теперь в безумии вступили политики. А это жопа для гражданских. Чудо, что власть вообще так долго не подозревала соседей в разжигании конфликтов. Гляньте-ка, Пернада привлёк наше внимание к монитору компьютера. А там играл видеоролик, где на улицах города шло сражение, будто из какого-то супергеройского кино, сверхспособности. Бойцы молниеносно двигались. Игнорируя законы физики, попутно разрушая все вокруг. Один из них был определенно мастером, причем не из слабых. А вот другой больше походил на демона, очень похож на боевую форму халита. Разве что помимо рогов был хвост, его окутывало пламя. Сомнения не нет. Тот, похожий на демона, являлся охотником. Определенно он владел морфирование и пирокинезом, а также скоростью, усилением и еще чем-то. Обератору, что смог запечатлеть сражение. Не стоило терезать пальцы только потому, что он хоть как-то сумел записать инцидент на видео. А о каком-либо качестве говорить не стоит. Тем не менее, кинематографичность присутствовала на должном уровне. Правда, всё цело благодаря усилим бойцов, что не особо важно на самом деле. Под конец боя демон разорвал мастера на части, раскидав станки в разные стороны. После начал осматриваться. И вот в этот момент уже начались странности. Демо начал танцевать среди станков побеждённого. Это больше походило на бред, будто он радовался победе, совершенно не опасаясь того, что находится на открытом пространстве. Казалось, он привлекал внимание к себе, и это после столь зверского убийства походило на абсурд. Это в за правду? спросил Окатьев вслух. Да нет, наверное, даже для эксперимента по созданию сверхсолдата через чур, заметил попугай. И зачем эти победные кривления? Ну хрен знает. Ты вон тоже из пробирки. А смотри, какой разумный. Что, кстати, такой же абсурд, усмехнувшись, предположил я. Собаки и пернатые знают о мастерах, а вот Катю в это посвящать не стоит. Целей будет. Ну-ну, прошу не путать профессиональную почтовую птицу и этого танцора-убийцу. Да даже если он из такой же пробирки, нафига делать полевые испытания посреди города? Да хрен его знает, это правительство. Мы все для них лабораторные крысы, сказал я, пожав плечами. Как ты думаешь, ты справишься с ним? Это меня спросил Смайл. Он уже рассчитал его силу и возможности, придя к неутешительным выводам. Такого не одолеть обычным людям. Нужен хорошо подготовленный отряд. И что важнее, плана. Прямое и случайное столкновение превратится в лотерею с обязательными жертвами среди обученных спецов. Скорость реакции демона на ужасающем уровне. Она намного превышает возможности человека. Если он показал все, что умеет, то да. В самом деле? Ты не шутишь? И чего тебе будет это стоить? Ничего, кроме головной боли. Смайл, я стал куда сильнее. Теперь только такие, как он, представляют для меня угрозу. И их много. Кто они? Это настоящие хозяева нашего мира, то есть этой симуляции. И они пришли исправить свой полигон от ошибок вроде мастеров и меня. То есть, да, я в дерьме. Пернатый, нам пора, сообщил аптицы, показывая на время. Полночь вот-вот настанет. А значит, скоро Колех придёт выполнить свою договорённость. Да, погнали. Отозвался попугай, взлетел с места и сел мне на плечо. "Вы куда?" тут же поинтересовалась Катя. "Я отправляюсь на свою историческую родину, заводить семью и жить, как завещали мои предки. Словом, бо до обычной птицей", с гордостью сообщил он. "Ага, как обычная птица", усмехнулся я. "Ты там революцию устроишь? Твои мозги не предназначены только для того, чтобы журеть да орать. Обязательно возьмёшься за проблемы сородичей. Там будет видно, Иди давай, мне не терпится. Забраться на крышу проблем не составило. Навесной замок был единственным препятствием, которое пало перед возможностями телекинеза. На самой крыше нам оставалось только ждать, и что ли любопытно пространственный разлом открылся ровно в полночь. На той стороне были джунгли или что-то подобное. То есть Калех открыл портал уже оттуда, куда нужно было доставить Пернатова. У тебя 5 секунд, раздался голос с той стороны. 4, 3, Начал тут отсчитывать. Давай понять, что попрощаться. Времени нам не дадут. Бывай! Бросил мне пернатый и сорвался в разлом. Стоило ему оказаться на той стороне, как пространство закрылось, оставив меня одного на крыше. Было ли мне грустно? Нет, скорее легче. Птица приблизился к своей мечте, а я выполнил свое обещание перед ним. Хотелось постоять некоторое время, смотря на город с высоты, но где-то там полыхнуло пламя, а затем до меня донеслись и звуки выстрелов. либо там снова беспорядки, либо в этом городе появился охотник, что-то искал свою жертву. Неважно, что там на самом деле произошло, момент испорчен, и поэтому мне тут больше ничего делать. Мне нужно побыть от дома. Готовьтесь, через 3 часа выезжаем. А вместительности транспорта не беспокойтесь, поместимся все. Предупретив таким образом своих, отправился в комнату, где встал и открыл интерфейс. Нужно всё же разобраться со своими возможностями. понять, как они работают на деле, а не в описании. Телекинез и телепатию я уже освоил, хоть и на начальном уровне, но освоил. Поэтому пойду дальше по списку из тех возможностей, что до этого мне были недоступны. Первым в списке шёл щит, и он меня сильно разочаровал. Он уступал доспеху больше, чем вдвое. Энергия для его создания рассеивалась, стоило его разбить. Но были и хорошие черты. К примеру, его широкая настройка. Он мог сам появляться по триггеру, и их можно бахнуть столько штук. Насколько хватит энергии и пространства для установки. На самом деле полезная штука, если запас энергии большой. Не знаю, как мастера без подсказок интерфейса с ними работали, но штука удобная, может по мне пригодится. Следующим по списку ушёл толчок, и это именно та способность Такара, которую так любят мастера. Тут всё просто, одна очень похожа на призрачный удар по использованию, только нужен физический контакт. Скорость физического контакта увеличивается на вложенную энергию, получае на выходе импульс силы, с которой бросит объект контакта. Для меня очень и очень полезная штука. С моим усилением импульс получит такой множитель, что цель отбросит крайне мощно. А помнишь, что даже мне было трудно противостоять перепадам давления, эта способность может стать чуть ли не главным моим козырем. Испытания, что я провёл, показали это лично результат. Колпачок от ручки расплющила о стену, содрав обои и огалив стену. И я даже и далеко не в полную мощь действовал, что дает хороший прогноз. Может, именно это поможет мне сопротивляться охотникам. Дальше была легкость, и она работала очень и очень просто. Она банально уменьшала мой вес, а формула упиралась во вложенную энергию: чем больше вылил, тем меньше вес. С этим я могу выше прыгать, иметь некоторое влияние на инерцию, да и падение с большой высоты не будет столь опасным. Хорошая штука, правда, очень поражорливая на энергию. особенно когда уменьшение веса распространяется на одежду или человека. Да, создается своего рода сфера вокруг меня. Именно что сфера, а не как доспех. Случайно попавший в ее зону действия посторонний мусор мигом изменит формулу расчета, так что стоит быть аккуратнее. Железная рубашка меня порадовала. Все же таки дополнительная защита. Она работает как доспех, только укрепляет первые слои кожи. Не прожорлива на энергию, но прочность схожа с доспехом. Хотя можно увеличить концентрацию энергии, правда, это повлияет на гибкость. Чем больше укрепил, тем больше кожа похож на стальную пластину. В моём случае теперь, чтобы меня ранить, нужно пройти сперва через марево, затем через доспех, потом преодолеть железную рубашку и наконец справиться с усилением, что помножило параметр стойкости. Я всё больше и больше становлюсь непробиваемым, и это здорово. Скорость. Вот это я действительно был рад. Это то же самое, что и мои бывшие артефакты Только теперь я могу сам, используя энергию, контролировать эффект ускорения. Очень и очень полезная штука. Она раньше мне сильно помогла, так что пользоваться ей я буду часто. Дальше по спецку из неизвестного шел разгон восприятия, и это именно то, как оно и называется. Стоило активировать способность, как мир замедлился, впрочем, как и я сама. Воздух будто в кисель превратился, правда, дополнительно врубив скорость, проблема решилась. Не сильно, впрочем, пришлось калибровать, чтобы подстроиться, но главное я для себя выявил. Теперь меня можно называть сверхбыстрым человеком. В бою такая плюшка сыграет очень большую роль, и, конечно же, я не мог не проверить, как она работает в рывке. Что ж, проверил. Круто работает. Чуть не заснул, пока пару метров пролетал. Не верю, что имея всё это и даже больше, истины так боятся охотников. Я явно чего-то не знаю. Проверку морфирования решил оставить на потом. У меня уже были некоторые мысли, но они требовали времени. Там не просто проверка, там нужно перестроить своё тело. А это долго, поэтому перешёл сразу к следующему пункту пирокинез. И вот испытывая его, мне в голову закралась мысль: а не обманула ли система всех стихийников? Может быть, они также используют психокинез, но урезанный? Как бы я попробовала и смог поджечь воздух, бросить маленький огненный шар, раскалить предмет в руке, и всё то, что могли делать маги. Тем не менее, стоит признать, что навык полезный, много чего может. А работает он аналогично телекинезу. По сути, я могу поджечь соседние квартиры, устроить пожар на расстоянии, ну и ливски пить себе воды, почему бы и нет. А вот истощение меня разочаровало. Оно было очень прожорливо на энергию. Не знаю, как Кайзер вытягивал людей из его мизерными запасами энергии. Чтобы сделать то, что мог литр святой воды, нужно больше 10 моих полных объёмов энергии, а её у меня далеко не мало. Хотя мелкие травмы и закрытые переломы теперь остались в прошлом. Их можно исцелить без проблем, а вот эти иринные конечности или открытые раны расточительно. Наконец я перешёл к морфированию. Эли до сих пор вызывает у меня опасения, как и все, кто имел эту способность. Слишком она много даёт преимуществ, причём этот навык не требует поддержки энергии. Один раз перестроил организм и пользуйся. Правда, нужно отлично знать анатомию, как и биологию, микробиологию, физику, да много чего нужно знать. Иначе есть и риск навредить самому себе. К счастью, знания Смайла имели все это, поэтому я приступил к делу, делая себя еще более смертоносным, чем есть сейчас. Кости стали прочнее, мышцы увеличили свою силу, удалось их немного перестроить, однако не полностью, не так, как задумано. Как оказалось, моему телу нужен биоматериал. Добыть его просто, даже очень просто. Все, что нужно, это много кушать. Однако есть еще один ресурс, и это те проценты, что я получал после убийств. Именно поэтому только на данном этапе прав администратор открылся накопитель. Что прискорбно, поскольку я всё вбухал в стойкость, чем ещё больше усложнил себе задачу по изменению тела. Оно теперь требует такого колоссального количества ресурсов, что морферование теряет свои преимущества, хотя сообразить себе глаза на затылке или жабры вполне реально. Вижу вы готовы? спросил я своих, когда вышел из комнаты. Что с тобой? Ты чего так похудел? сразу же спросил Смайл, а за ним этот же момент заметила Катя. Что с вами случилось? На вас одежда мешком висит. Осмотрев себя, удивился: действительно, пару размеров скинул. Результат похож на несколько месяцев голодания, если не больше. Вместе с этим организму напомнило, что есть такое понятие, как голод. Только я не обращал на это внимания. Меня больше интересовал костюм, выданный мне Калихом. Он по-прежнему сидел как вторая кожа, будто моё истощение для него пустяк. И это не могло не радовать, так как другой одежды, что скроет этот футуристический наряд, у меня нет. Медитация в спешном порядке очищает разум и тело, приводит инь и ян в равновесие, а также ещё много пользы. Можете сами придумать какой. А теперь хватаем вещи и валим из города, пока он окончательно не проснулся. Я запихнул ноутбук в сумку и направился на выход. Брать с собой нам было особо нечего. Больше всего вещей имела Катя, но там по мелочи, хотя той мелочи две сумки. На улице получил одобрение Смайла за выбранную машину. Серёга в неё предупредил Катю, что сперва решим вопрос с жильём, затем сгоняем за её родителями, чтобы показать место работы и учёбы их дочки. Словом, дел сегодня будет очень много, и всё нужно успеть. Из города мы смогли выехать без проблем. Беспорядки изредка встречались, но никто не посмел остановить большой чёрный внедорожник. Я ещё опасался, что можем наткнуться на военных. Оставалось надеяться, что так оно и будет.